Глава 62. Ольга Александровна, — подходит ко мне декан вместе с ректором, — восхищен, поражен и, кажется, даже влюблен. Анатолий Иларионович сводит все в шутку, но я вижу по липкому взгляду, что стоит мне подать знак, что я согласна, и он тут же окажется без штанов. Мерзко, противно, унизительно. Для всех я лишь кусок мяса, на которое они пускают слюни. Все они. Коллеги, студенты, просто знакомые. А меня тошнит от подобного отношения. Я человек, живая женщина с чувствами и желаниями, мечтами, в конце концов, что беспощадно топчут снова и снова своими грязными сапожищами, оставляя вместо них безжизненную площадку, годящуюся разве что для выгула собак. Вначале мне казалось, что хуже, чем в моей прошлой жизни, быть не может. Что все самое кошмарное со мной случилось. Дура наивная, верила, будто могу начать новую жизнь, радовалась поначалу, надеялась на то, что все худшее позади, а что в итоге вляпалась в импульсивного сопляка, который живет по принципу «вомут с головой». Он ринулся в связь с женщиной старше себя, отдавая себя всего целиком, требуя той же отдачи и от меня, и также решительно все оборвав. Он растоптал ростки тех светлых чувств, которые уже тянулись к солнцу, что он сам же пробудил во мне. Но даже его омут оказался темным. Не было там и грамма искренности. Почему я сразу не подумала о споре? Чертов спор на училку! А ведь я верила. Верила, тупая идиотка, что мной может увлечься мажор, по которому сохнут молодые девочки. Тот, ради кого составляют план соблазнения. И ради чего... Чтобы в итоге в меня плюнули обвинениями в проституции, а потом шантажом заставляли совокупляться там, где нужда застанет? Боже, в кого я превратилась? И эта конференция идиотская, которую я так ждала и на которую потратила столько сил, стараясь убежать от душевной боли, теперь мне в тягость. Я хочу лежать в постели и не двигаться, притвориться, что меня не существует, и не думать ни о чем. Особенно о нем». После нашего последнего разговора я снова заблокировала номер Руднева. Хватит. Хочет сливать видео? Пусть. Хуже не будет. Он уже уничтожил меня, растоптал. О том, как выживать дальше, я не думаю. Хочу лишь скорее отстреляться с проклятыми экскурсиями, гостями и банкетами. Я устала и хочу отдохнуть. От всего и от всех. Я всего лишь женщина, а не робот, и не умею отключать чувства переключением кнопки. А жаль. Так хочется быть бесчувственной стервой, которой все ни почем. Да, Ольга Александровна, вы потрудились на славу и заслуживаете не только премии, но и доски почета, — подхватывает похвалу декана ректор. — Спасибо, — отвечаю сухо и даже заставляю себя улыбнуться. — Сейчас я снова делаю то, что умею лучше всего. Держу лицо, даже если внутри все полыхает. — Теперь о нашем университете будут долго говорить. И приток абитуриентов в следующем году гарантирован. — Я рада, что мне удалось справиться с задачей, — отвечаю механически. — Ольга Александровна, вы не просто справились. Ваша работа превзошла все ожидания. — Спасибо. Снова киваю и боковым зрением замечаю Антона, что стоит немного в стороне и, улыбаясь, смотрит на нас. Выслушав хвалебные оды своим организаторским способностям, благодарю начальство в сотый раз и подхожу к Антону. Общение с ним мне тоже дается непросто после инцидента в кафе. Но игнорировать его – это верхнее уважение, учитывая то, как сильно он помогал мне с докладом, научной статьей и организацией в целом. «Ты теперь настоящая звезда нашего университета», – улыбается он. «А мне, как самому преданному фанату, пришлось отстоять очередь, чтобы получить свои крохи внимания». «Антон», – говорю раздраженно, – «ты хоть не начинай». «Прости!» – низко смеется он, почесав подбородок. «Все позади. Выступление, суета и даже ужин. Теперь можно расслабиться. Завтра еще экскурсия для участников». «Это завтра. И думаю, они будут болеть с похмелья так, что с трудом поймут, о чем им вещает экскурсовод», – кивает он на ресторан, где вовсю продолжается автопати. «У меня предложение!» – смотрит прямо в глаза. «А давай куда-нибудь свалим и просто напьемся без всех этих скучных рож», — кивает он на декана и ректора. Несколько мгновений я взвешиваю все за и против, но на душе так погано, что я, практически не сомневаясь, говорю «А давай!»